И я вижу ее счастливой, окружённой друзьями. Они помогут ей стать настоящей леди, как она того заслуживает, как это и должно быть. А себя вижу её верным слугой, который всегда был предан своей милой, доброй, заботливой хозяйке. Да и теперь не пожалеет ради неё ничего на свете. Так я думал всё время и вдруг испугался. А что, если, найдя новых друзей, она забудет меня?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 почувствовав вдруг живейший интерес ко всему происходящему у калитки, фланирующий походкой прошелся по саду и занял такую позицию, с которой можно было строить глазки. Имея большой опыт по части женского пола и зная на зубок, каким ухищрением надо прибегать, чтобы легче всего проложить путь к женскому сердцу, мистер Чакстер подбоченился левой рукой, а правой пригладил свою пышную шевелюру. Это... излюбленная в светском обществе поза, производит неотразимое впечатление, особенно если ее сопровождать мелодическим посвистыванием. Но вот что значит разница между городом и провинцией. Жалкие провинциалы будто и не видели этой обольстительной фигуры, занятой и такими банальностями, как прощение с отъезжающими, воздушные поцелуи, помахивание носовыми платками и прочее тому подобное. А время для прощания наступило, так как одинокий джентльмен и мистер Гарленд уже сидели в карете, форейтор в седле, а кит, тепло одетый и закутанный с головы до ног, сзади, на запятках.